Глава девятнадцатая Открыв ворота и уже шагнув за них, Санген увидела стоящих за ними двух мужчин. Оба были ей незнакомы. Тот, что стоял впереди с короткой прической ежиком, был одет в черный деловой костюм с галстуком. На лбу у него собрались капли пота, день был жаркий. Второй в клетчатой рубашке, державшийся позади, тоже весь вспотел, даже волосы у него влажно поблескивали и постоянно утирал лицо платком. «Здесь проживает господин Юн Джесон», — поинтересовался один из них. «Да, но...» — начала была Сангён. «Мы следователи, и у нас есть несколько вопросов касательно пожара, имевшего место в доме господина Пака Йон Сука», — объяснил мужчина. «Пак Йон Сук? Что ещё за Пак Йон Сук?» — удивилась Сангён, но при упоминании о пожаре тут же подумала про Хайон. «Мужа сейчас нет дома. Вообще-то мы хотели бы пообщаться с его дочерью, Юн Хайон». «О, ну ладно, заходите», — произнесла Сангён после секундного колебания и вновь открыла ворота. Хайон должна была скоро вернуться домой из школы, но Сангён просто не могла оставить этих людей, промокших от пота, стоять на палящем солнце ещё хотя бы несколько минут. «Не хотите чего-нибудь холодненького?» — поинтересовалась она, когда они вошли в дверь. Мужчина в клетчатой рубашке чуть не подпрыгнул от радости и тут же попросил воды. Усадив их на диван в гостиной, Сангён быстро вышла в кухню и достала из холодильника кувшин холодной воды. Оба осушили свои стаканы залпом, словно весь день только и ждали этого момента. Мужчина в клетчатой рубашке, который буквально обливался потом, подхватил кувшин и сразу же налил себе ещё. Вытерев пот с шеи тыльной стороной руки, в которой был по-прежнему зажат смятый платок, пробормотал свое своё оправдание. «Солнце так шпарит, что у меня мозг едва не сварился, пока я шёл по вашему переулку». Улыбнувшись и кивнув, Сангён поднялась на ноги, включила в гостиной кондиционер, сходила за вентилятором и тоже его включила. «О, огромное спасибо. Так гораздо лучше. Эта жара реально достала», — поблагодарил мужчина. В отличие от него, второй, тот, что с короткой стрижкой, потел не так сильно, и жара его, судя по всему, особо не беспокоила. Он раздраженно бросил взгляд на своего коллегу, который устроил целое представление, помахивая передом своей рубашки перед вентилятором, чтобы поскорее охладиться. Вытащив из кармана делового костюма визитную карточку, он вручил её Сангён. «Сержант Ю Дон Сик. Группа по расследованию пожаров отдел судебной экспертизы. Главное управление столичной полиции». Увидев, как коллега передаёт Сангён свою визитку, мужчина в клетчатой рубашке поспешно достал свою собственную карточку и тоже протянул ей. В отличие от сержанта Ю, он оказался пожарным инспектором Главного управления пожарной охраны, Ли Санук, пожарный инспектор. Про полицейскую группу по расследованию пожаров при отделе судебной экспертизы Сангён уже слышала. Но с её сотрудниками ей общаться не доводилось. Про то, что они работают в связке с пожарными инспекторами из Управления пожарной охраны, она тоже не знала. «Так вы, выходит, из разных структур?» — спросила Сангён. Явно застегнутые врасплох подобным вопросом оба усмехнулись и переглянулись. По их виду было совершенно ясно, что работают они на пару уже очень давно. Обоим было явно комфортно друг с другом. «А у вас острый глаз?» «Многие думают, что мы оба из пожарной охраны», заметила лисанук, пожарный инспектор, явно отличавшийся большей слова охотливостью. «Определение причин пожара изначально относится к юрисдикции Главного управления пожарной охраны. Но борьба с пожарами часто требует вмешательства полиции. А вот почему наши структуры давно уже тесно сотрудничают», объяснил он. «А, понятно», — протянула Сангён, изучая лежащие на столе визитки. Насколько ей было известно, задача пожарных инспекторов — осмотреть место пожара сразу после тушения и опросить свидетелей, которые там отыщутся. Почему они пришли только сейчас, когда уже прошло столько времени? В комнате заметно похолодало, и Сангён невольно поёжилась. Сержант Ю подхватил пульт и выключил кондиционер. Сангён подняла взгляд, и он, положив пульт на место, заверил её, что одного вентилятора вполне достаточно. Ей пришло в голову, что человек, он наверняка очень наблюдательный, уделяющий большое внимание деталям. Ощущая на себе его пристальный взгляд, она даже немного занервничала, заговорила, чтобы нарушить молчание. «Насколько я знаю, расследование причин пожара производится непосредственно на месте происшествия. Есть какая-то особая причина, по которой вы хотите пообщаться с Хайон?» На сей раз ответил сержант Ю. Оба, похоже, давно уже чётко распределили роли между собой». В тот день мы были очень заняты, и вдобавок ко всему девочку было трудно разговорить, наверняка из-за шока. Она оказалась единственным свидетелем, но нам так и не удалось услышать то, что она могла бы рассказать. Ситуацию мы, как могли, оценили, но кое о чём хотели бы переговорить с ней лично. «Понятно», — сказала Сангён, кивнув и глянув на часы. «Будем надеяться, она не слишком задержится», — подумала она, без всяких причин вдруг ощутив беспокойство. «Ну, как тут не нервничать, когда два этих незнакомых человека сидят у неё в гостиной?» Вдобавок сержант Ю просто не сводил глаз с её лица. Инспектор Ли, видимо, ощутил, что она чувствует себя малость не в своей тарелке, и проговорил с улыбкой. «Пожалуйста, не волнуйтесь насчёт нас, и спокойно занимайтесь своими делами. Мы просто здесь тихонечко посидим и подождём». Сан Гён однако не стала следовать его совету, поймав себя на том, что регулярно посматривает на двор за окном. М -м, простите, но начал сержант Ю. Сан Гён повернулась к нему лицом, он все столь же пристально смотрел на неё. Да, отозвалась она вопросительно склонив голову набок. Вы случайно не по нашей части работаете? Не имеете какого-то отношения к полиции? Что ж, можно сказать и так. Я занимаюсь криминальной психологией. Выслушав её ответ, он задумчиво похлопал себя по лбу, словно пытаясь что-то припомнить. Санук недоумённо перевёл взгляд сержанта Ю на Сангён. «Вы что, знакомы?» — спросил он. «А вам прошлой зимой не доводилось бывать на семинаре по криминальной психологии в Национальной экспертно-криминалистической службе?» — поинтересовался сержант Ю. «Да, в январе», — подтвердила Сангён. Пять месяцев уже прошло, как ей выпал случай принять участие в научном семинаре по психологической экспертизе, организованном главной криминалистической структурой страны. Похоже, что этот сержант там тоже присутствовал и заметил её. «А это, думаю, где же я мог вас видеть?» — воскликнул он. Сангён наконец поняла, почему он так пристально её рассматривал, что ей даже стало неуютно. Сержант Ю, теперь всё вспомнив, отвёл взгляд с таким видом, будто разрешил какую-то сложную проблему. Неловкости как не бывало, и она сразу почувствовала себя посвободней. «А у вас тоже острый глаз. Как вы можете такое помнить?» — удивилась Сангён. Сержант Ю помнит всех красивых женщин, попавшихся ему на глаза. Весело объявил Санук, и коллега тут же пихнул его локтем. «Простите, у этого малого совсем плохо с воспитанием». «То, что вы сказали в тот день, основательно застряло у меня в памяти, вообще-то говоря», — произнёс сержант. «Да ну, а что я такого?» Начала было с Ангён, которая не припоминала, чтобы вообще хоть раз открывала рот во время этого семинара. С трибуны не выступала, даже ни разу не поднялась со своего места, чтобы задать какой-нибудь вопрос докладчику. Странно, что теперь он вспоминает какие-то её слова. «Разве это не вы говорили, что душевные раны превращают человека в чудовище?» — спросил сержант Ю. Услышав то, что она и впрямь могла когда-то сказать, Сангён окончательно растерялась. Разве она разговаривала с ним о чём-то в тот день? Сержант Ю замахал руками. «Непосредственно мне вы такого не говорили. Я сидел в другом ряду, прямо перед вами. Я просто случайно услышал, как вы разговариваете с кем-то во время перерыва. Речь шла про Ю Ёнчхоля». «О!» — воскликнула она, сразу же живо припомнив тот день. Коллега, которая пригласила Сангён на семинар, представила её одному журналисту, нештатному автору специализированного полицейского издания. Тот оказался отличным рассказчиком, поскольку зарабатывал себе на жизнь писательским ремеслом, и они проговорили весь перерыв, как будто сто лет друг друга знали. Услышав, что Сангён изучала криминальную психологию в Штатах, он буквально забросал её множеством вопросов касательно профайлинга, а потом завёл разговор о детстве Ю Ёнч про которого как раз писал статью. Выводы её собеседника сводились к тому, что корни преступного поведения знаменитого серийного убийцы кроются в душевных травмах, нанесённых ему в ранние годы родителями. Журналист цитировал Роберта Рэслера, который утверждал, что никакие, даже самые драматические события в жизни, случившиеся в зрелом возрасте, не способны превратить нормального человека в убийцу. Соглашался с Рэслером в том, что предрасположенность к серийным убийствам закладывается исключительно в раннем детстве. Роберт Рэслер, 1937-2013. Известный американский учёный, специалист в области криминологии, криминалистики и криминальной психологии. Крупный эксперт в области расследования тяжких насильственных преступлений, в особенности серийных и сексуальных убийств. Во время этого разговора, когда речь зашла о психологических травмах, Сангён и произнесла эту фразу «Душевные раны превращают человека в чудовище». «Вы из тех людей, которых я боюсь больше всего», — заметила она. «А?» «Не понял, сержант Ю. У меня есть знакомая вроде вас. Она отлично помнит, во что я была одета, когда мы ходили петь кофе десять лет назад, о чём мы тогда говорили, и даже какая музыка играла в кафе. Честно говоря, это немного пугает». «Ха-ха, в точности как сержант Ю. Вечно помнит даже самую банальную чепуху», — встрял Санук. Сержант Ю тоже рассмеялся и сказал, что это у него с детства». К большому облегчению Сангён Хайон пришла домой вовремя. При звуке открывающейся калитки Сангён подняла взгляд и увидела, как девочка входит во двор. «А вот и она», — сообщила Сангён. И сержант Ю с Сануком тоже подняли головы, глядя, как она подходит к дому. Девочка, открыв дверь и шагнув в гостиную при виде обоих мужчин, застыла на месте. «Хайон, помнишь их?» «Они из пожарной инспекции. У них есть к тебе несколько вопросов», — сказала Сангён. Хаён нерешительно обвела их взглядом, а потом подошла и присела на диван, там, где указала Сангён. Она явно нервничала. Переживая за неё, Сангён положила ей руку на плечо, чтобы немного успокоить. «Не бойся, всё хорошо. Просто расскажи им всё, что помнишь», — шепнула она. Но Хайон так и осталась на стороже. Сержант Ю пристально посмотрел на неё. А потом, когда Санук подтолкнул его локтем, начал задавать вопросы. «Помнишь меня?» спросил он. Хайон кивнула. «Ты, должно быть, тогда была в шоке и сейчас получше?» «Продолжал сержант». «Да», — тихо ответила девочка. «Можешь подробно рассказать, что происходило в ту ночь, когда начался пожар?» Выслушав вопрос, Хайон немного помедлила, а потом помотала головой. «Я мало что помню», — ответила она. Сержант Ю, пару секунд, посмотрев ей прямо в глаза, мысленно представил себе внутреннее расположение дома и задал следующий вопрос. «Где располагалась твоя комната?» «Прямо рядом с кухней. Если вылезти в окно, то сразу рядом будет лестница, ведущая на крышу, над вторым этажом. Вот туда я и забралась, когда начался пожар. На крышу. А потом пожарный меня спас», — Не спеша произнесла Хайон, словно помаленьку всё припоминая в ходе ответа. «Ты не видела кого-нибудь подозрительного, когда вылезала в окно?» Хайон помотала головой. «Я ничего не видела из-за дыма». «Ты спала одна?» «Да». «А как ты поняла, что начался пожар?» «Я проснулась, потому что запершила в горле. Это дым, он валил прямо в комнату. Вот почему я вылезла в окно». «Что ещё тебе запомнилось?» «Спросил сержант Ю, записывая слова Хайон и ожидая продолжения». Однако Хайон, похоже, было больше нечего сообщить. Плотно закрыв рот, она посмотрела на обоих мужчин. Увидев ее реакцию, сержант Ю, наверное, решил, что больше нажимать не стоит. Закрыл блокнот, убрал его в карман и вынул еще одну визитную карточку. «Вот тебе моя визитка. Позвонишь мне, если вдруг вспомнишь еще что-нибудь про ту ночь», — сказал он. Хайон кивнула. Поднявшись с дивана, сержант едва заметно кивнул Сануку и распрощался. А потом, уже надевая ботинки перед дверью, словно вдруг что-то неожиданно вспомнил, с потрясённым видом на некоторое время уставился себе на ноги, резко обернулся к сидящей на диване Хайон. Та быстро вскочила, едва только их взгляды встретились и умчалась наверх. Когда Сангён вышла проводить их до калитки, сержант Ю попросил у неё номер телефона, занёс его вместе с именем в мобильник, сохранил, пообещав перезвонить. «Хорошо», — кивнула она. «Ну что, тогда до свидания?» «Кстати, Хайон ложится спать в носках или без?» — неожиданно спросил он. «Что?» Санген, которая уже собиралась вернуться в дом, явно недоумевала, не понимая, с чего это вдруг возник подобный вопрос. «Точно не знаю», — наконец ответила она. Даже после того, как калитка за ними закрылась, сержант Ю еще немного постоял, не двигаясь. Санук, нетерпеливо переминаясь ноги на ногу и прикрываясь рукой от солнца, набросился на него. «Ну давай, пошли же, не то в момент изжаримся, если так и будем торчать здесь». На лбу у него вновь собрались капли пота. Вытащив платок, он принялся им обмахиваться. Сержант, однако, так и не двинулся с места. Немного постоял, нахмурившись, после чего спросил. «Не заметил в этой девчонке чего-нибудь странного?» «А? А что в ней такого?» — удивился Санук. Она поняла, что начался пожар, когда дым повалил в комнату. Как обычно дети реагируют в таких случаях? Убегают подальше от дыма или прячутся где-нибудь. Самое страшное, буквально выворачивающее душу на пожарище, это находить там тела детей. Стоит начаться пожару, как дети инстинктивно ищут, куда бы спрятаться. Очень часто залезают в какой-нибудь шкаф, словно играя в прятки с огнём, мол, он их там не найдёт. Так что во многих случаях дети успевают просто задохнуться в дыму ещё до того, когда до них доберётся пламя. Сержант Ю еще раз представил себе планировку дома, в котором жила Хайон. То окно располагалось довольно далеко от входной двери за углом дома. Если девочка в полной темноте поняла, что разгорелся пожар, то как бы она себя повела? Вряд ли стала бы соваться внутрь дома прямо в огонь, скорее всего, сразу же бросилась бы обратно в свою комнату. «Сейчас. Стоило тебе об этом спросить?» — начал Санук, широко раскрыв глаза от удивления при той мысли, что только что пришла ему в голову и, посмотрев на сержанта, «в тот день, день пожара». «Так что...» «Так вот, почему ты задал ей этот вопрос?» — воскликнул он. Глядя на него, сержант Ю кивнул. Он наконец-то получил подтверждение тому, что упорно копошилась где-то в самой глубине головы. Девочка, которая заявила, что спала, когда начался пожар, а потом выбралась в окно. Так вот, эта девочка в тот раз, когда они увидели её возле скорой, была в носках и туфельках. И это означало, что либо она знала, что вот-вот начнётся пожар, либо уже находилась снаружи. Почему же она соврала? Напряжённо размышлял сержант Юга, гадая, где могла прятаться девочка. И ещё кое-что не давало ему покоя. «Позвоните моему папе», — попросила она, вручая ему отцовскую визитку. Как она тогда ухитрилась сохранять такое спокойствие? И визитку положила в карман, и носки с туфельками надела, и даже плюшевого медведя не забыла с собой прихватить. И всё это спасаясь от огня? Пока он припоминал поведение девочки в то утро после пожара, в голове постепенно зарождалась крайне неприятная гипотеза. «Нет, это полностью исключено», — пытался убедить он себя, — Но эта мысль продолжала расти и расползаться в голове, словно побеги ядовитого плюща. Сержант Ю помотал головой. Оставался еще отчет о вскрытии. Все уже было почти готово, но предположительная причина смерти потерпевших так пока и не получила окончательного подтверждения. Из лаборатории Национальной экспертно-криминалистической службы сообщили, что отправят отчет сразу же после анализа всех взятых проб. Когда он, наконец, увидит этот отчет, Всё должно более-менее проясниться, пока не стоит спешить с выводами».